Глава восьмая. Причина и следствие. Факт из когнитивной психологии. С самого рождения первостепенная задача нашего мозга устанавливать причинно-следственные связи. Секрет писательского ремесла. История от начала до конца должна основываться на причинно-следственных связях. Люди полагают, что мир строится на причинно-следственных связях, что все события можно как-то объяснить, то есть это непростой набор случайностей, которые происходят одна за другой. Стивен Пинкер. Как работает разум? How the mind works. Нас часто предостерегают от того, чтобы мы строили предположения, а вы пытались хоть раз последовать этому совету. Это как сказать «не дыши». Мы постоянно каждую секунду что-то предполагаем, в основном потому, что, как и от дыхания, от этого зависит наша жизнь. Мы полагаем, что если переходить дорогу и не смотреть по сторонам, нас может сбить машина. Мы полагаем, что доедать тунец в сливочном соусе, случайно забытый с вечера на столе, не самая лучшая идея. Мы полагаем, что если телефон звонит после двух ночи, это не к добру. Если мы не можем предположить, чем все обернется, то зачем нам вообще вылезать по утрам из постели? Вот почему мы предполагаем. Как отметил философ Дэвид Юм, причинно-следственная связи для нас — основа Вселенной. Бывает так, что наши предположения оказываются неверными? Разумеется, бывает. Вот вам подходящий пример от Антонио Дамасио. Обычно мозг сравнивают с безразличным носителем информации, на которой, как фильм, записываются характеристики объекта после его обработки сенсорными детекторами. И если глаза – обычная послушная камера, то мозг – пассивный ролик кинопленки. Это все выдумки. Дальше Дамасио объясняет. «Наши воспоминания пристрастны в полном смысле этого слова к нашему прошлому и нашим убеждениям». Другими словами, наши предположения основываются на нашем предшествующем опыте, но этим дело не заканчивается. В то время как некоторые виды животных обладают зачаточными способностями предсказывать грядущие события на основе своих наблюдений, мы единственные существа, которые пытаются их объяснить. Понимание, почему это послужило причиной тому, позволяет нам предугадать, что произойдет дальше, и разработать план действий. Мы можем строить теории по поводу будущего и, что еще лучше, пытаться изменить его в свою пользу. Как насчет предположений, которые оказываются неверными? Мы учитываем свои ошибки, что делает нас людьми, ведь, чтобы рискнуть, мы набираемся мужества, потому что все может пойти не по плану. В таких случаях люди и повторяют, что не нужно делать предположений. Но на самом деле это означает лишь «Твое предположение оказалось неверным, попробуй другое». Потому что очень часто, как подтверждает Кэтрин Шульц в книге «На ошибках учатся», мы думаем, что произойдет что-то одно, а происходит что-то другое. История вырастает из конфликта между тем, что, по нашему мнению, произойдет, и тем, что произошло вместо этого. Так что от начала и до конца ее основа – причинно-следственные связи, Иначе это будет просто описание случайностей, которые происходят одна за другой. В этой главе мы узнаем, как убедиться в том, что ваша история следует одному на удивление простому правилу. Мы разберем, как связать ваши истории внешние причины и следствия с более могущественными внутренними причинами и следствиями. Увидим, почему покажи, а не рассказывай, относятся не к событию, а к его причине и познакомимся с очень важным тестом под названием «И что?», который гарантирует, что ваша история никогда не выйдет за пределы причинно-следственных связей. Правило «Если тогда следовательно». Как нам известно, из жизни история управляются эмоциями, однако упорядочивает их логика. Логика — это «ян», тогда как эмоции — «инь». Неудивительно, что наши воспоминания, которые помогают осмыслить мир вокруг, логически взаимосвязаны друг с другом. Согласно Дамасио, мозг имеет склонность создавать изобилие воспоминаний и входных данных, как монтажер пытается придать фильму структуру логичного повествования, где определенные действия влекут за собой определенные последствия. Поскольку мозг все меряет причинно-следственными связями, Если ваша история на них не базируется, мозг не знает, что из нее вынести, а это может привести к физическому дискомфорту и, как следствие, желанию выкинуть книгу в окно. Хорошая новость. Для удержания истории в нужном русле существует правило под названием «если тогда следовательно». «Если я засуну руку в огонь» – действие «тогда я обожгусь» – реакция следовательно, лучше мне ее туда не засовывать. Решение. Действие, реакция, решение. Вот что толкает историю вперед. От начала и до конца история должна строиться на причинно-следственных связях. В этом случае, когда главный герой возьмется за свою основную цель, станет очевидным не только то, что его к этому подтолкнуло, задним числом мы поймем, почему борьба стала неизбежна. Самое важное здесь задним числом. Все в истории должно быть совершенно предсказуемо, но только после того, как мы узнали конец, который нас удовлетворил. Я не говорю, что история должна быть линейной или что причинно-следственные связи должны выстраиваться в хронологическом порядке, как раз наоборот. История может делать рискованные прыжки в пространстве и времени. Ее можно даже рассказывать задом наперед. Роман Мартина Эмиса «Стрела времени», пьеса Гаральда Пинтера «Предательство» и фильм Кристофера Нолана «Помни тому свидетельство». Тем не менее, с первых же страниц должна развиваться логично выстроенная эмоциональная линия. Это и есть история, за которой следит читатель. Выстраивается в определенную линию даже такая, казалось бы, экспериментальная книга, как получивший Пулитцеровскую премию роман Дженнифер Иган «Время смеется последним», состоящий из отдельных историй, которые прыгают туда-сюда во времени и рассказывают о разных персонажах. Сама Иган говорит, когда я слышу, что какое-то произведение называют экспериментальным, мне кажется, что эксперимент затмил саму историю. Если писать истории, которые увлекают, вызывают у вас желание узнать, что будет дальше, традиционно, то тогда я определенно традиционалист. Именно это волнует читателя, это волнует меня как читателя. Чтобы создать историю, которая увлечет читателя, повествование с самого начала должно основываться на причинно-следственных связях. Как это сделать? Соблюдая основные законы физического мира. Поэтому главное, что нужно запомнить, это первое начало термодинамики. Ничто не получается из ничего. Или, как тонко отметил Альберт Эйнштейн, без воздействия ничего не происходит. Иными словами, даже если что-то застало вас врасплох, в действительности ничто не обрушивается, как гром среди ясного неба. Такого не случается ни в реальной жизни, ни в истории. Везде присутствуют причинно-следственные связи, даже если главному герою, а в реальной жизни вам и мне они не очевидны. Мы часто пребываем в блаженном неведении, даже если в нашу голову летит пушечное ядро, ядро, за которым все вокруг наблюдают с того самого момента, как пушка выстрелила. Поэтому хотя Лесли понятия не имеет, что ее парень сет спит с бухгалтершей по имени Хейди, весь офис узнал об этом, потому как сет деланно восхищался отчетами Хейди. Значит, когда Лесли наконец-то поймет, что сет изменник, она удивится, хотя ее коллеги уже несколько недель делают ставки на то, кого она убьет первым сета или Хейди. Конечно, как только Лесли узнает об интрижке своего парня, Она вспомнит все предшествующие события и, бьюсь об заклад, догадается, что на самом деле упустила череду очевиднейших намеков, аккуратно выстроенных так, чтобы привести к текущей ситуации. И все же единственная разница между тем, как первое начало термодинамики работает в истории и тем, как оно работает в реальной жизни, в том, что в реальной жизни в одно и то же время может случиться миллион не связанных друг с другом событий, А в истории нет ничего такого, чтобы не влияло на причинно-следственные связи. Задача писателя – выявить особые связи, если тогда следовательно, и придерживаться их. Это рельсы, по которым громыхая едет ваша история. Конечно, в некоторых местах на этой дороге могут встретиться крутые виражи, объезды, подъемы и спуски. История может даже повернуть в обратную сторону, но сам поезд никогда не сходит с рельсов не терпит крушений и, к счастью, никогда не останавливается. Но подождите, при всем уважении к Дженнифер Иган, как все-таки насчет экспериментальной литературы? Например, авангардной прозы. Кажется, эта литература не связана законами о причинах и следствиях или какими-нибудь другими, раз уж на то пошло. На самом деле говорят, что ее смысл доказать, что прозе вообще не обязателен сюжет, главный герой, второстепенные персонажи, внутренняя логика и даже события, поскольку она парит над этим всем. И, кстати, как насчет Улисы первого романа, заманчиво предлагающего нырнуть прямо в поток сознания? Не он ли признан лучшим романом из всех когда-либо написанных? В свое время эта книга виделась как экспериментальная. Давайте углубимся в этот вопрос. Миф. Экспериментальная литература, рассказывая историю, может безнаказанно нарушать правила, ведь это высокое искусство, а значит, оно лучше обычных старых романов. Реальность. Романы, которые сложно читать, не читают. Несколько лет назад Родди Дойл, широко известный как лучший современный ирландский романист, шокировал прославляющую Джеймса Джойса публику, собравшуюся в Нью-Йорке, сказав, у хорошего редактора из «Улиса» получилось бы что-нибудь толковое. Воодушевившись этой темой, он продолжил. «Вы знаете, люди часто называют «Улиса» одной из десяти лучших книг из когда-либо написанных, однако я сомневаюсь, что роман им когда-нибудь по-настоящему нравился». Улисы читают отчасти из-за того, что это сложно, и что дочитать до конца значит показать свой интеллект, если не выносливость. Вне зависимости от ума мало кто действительно наслаждается этой книгой. Весь ужас в том, что даже упоминание о таких книгах может серьезно навредить. Как отмечает Джонатан Франзен, книги вроде Улиса говорят среднестатистическому читателю. Современную литературу ужасно сложно читать. А начинающему писателю они говорят, невероятная сложность поможет завоевать уважение. Вот в чем проблема. Существует школа писательского мастерства, которая гласит, что именно читатель должен ухватить суть, а не писатель суть эту передать. Многие экспериментальные писатели замечательно освоили этот метод. Согласно этой школе, когда мы, читатели, не схватываем суть, это не их ошибка, а наша. Такие убеждения поощряют подсознательное презрение к читателю и дают писателям полную свободу самовыражения. А также эта мысль предполагает заинтересованность читателя и его искреннюю преданность самого первого предложения, как будто он обязан с трудом глотать каждое слово. Проблема в том, что чтение книг, освобожденных от так называемых Либейских причинно-следственных связей в построении сюжета, описании героев и даже их шапочных знакомых быстро превращается в тяжкий труд. Но в отличие от того, что мы делаем охотно, ежедневные походы в офис, пропалывание грядок, воспитание только что купленного очаровательного щенка, в данном случае сложно сказать, что мы получим, добравшись до конца если, конечно, не читать скучные книги исключительно для того, чтобы прочувствовать на своей шкуре, каково это, когда тебе по-настоящему скучно, но тогда это мешает достижению нашей главной цели. Я часто слышу похожие истории от студентов. Например, одна студентка только что получила степень магистра изящных искусств в престижном университете и призналась мне – что ей приходилось читать книги, которые чуть ли не доводили ее до слез, настолько скучными они были. Возможно, автор этого не хотел. Но тут нужно копнуть глубже и задать более интересный вопрос. Учитывая, что история – это форма общения, на которую мы склонны отзываться, чем же тогда являются подобные книги? Представляют ли они собой истории? В большинстве случаев ответ будет безоговорочно отрицательный. Это не значит, что определенные читатели не могут чему-нибудь у них научиться. В конце концов, мы учимся по учебникам, математическим уравнениям и трактатам. И это тоже может приносить определенное удовольствие. Но подобное удовольствие происходит не от чтения увлекательной истории, а от решения сложной задачи, хотя и оно может по-настоящему опьянять. Вы чувствуете себя умным, как будто разгадали сложный кроссворд. В этом нет ничего странного. Возможно, все дело в убеждении, что если вы историей наслаждаетесь, то это автоматически означает, что история рассчитана на массового читателя, и вы не слишком умны. Ирония в том, что удовольствие, которое мы получаем от хороших историй, доказывает, как они важны для нашего выживания. Еда кажется нам вкусной, чтобы мы ее съели, и точно так же удовольствие, которое мы получаем от истории, заставляет нас обратить на них внимание. Как красноречиво выразилась Антония Байет, рассказы — такое же человеческое свойство, как дыхание и циркуляция крови. Современная литература пытается покончить с историями, написание которых кажется им вульгарным, подменяя их обратными кадрами, олицетворениями и потоком сознания. Но истории присущи нашему биологическому виду, и от этого никуда не денешься. Да и кто пытается? Плюс в том, что экспериментальную прозу тоже можно увязать с историей, на которую читателю свойственно отзываться. На самом деле лучшие экспериментальные книги именно так и написаны. А теперь вернемся к Дженнифер Иган, которая, признав, что самое главное – это читатель, желающий узнать о дальнейшем развитии событий, добавляет. «Теперь я убеждена, что, связав идеи со своевременными и интересными техническими приемами, можно сорвать джекпот. Сорвать джекпот значит отыскать нить повествования, которая придаст значение всему, что происходит в вашем замечательном эксперименте. Так что давайте вернемся к поискам тех путей, которые помогут нам это сделать. Два уровня причины и следствия. Экспериментальная, традиционная или что-то среднее история разворачивается сразу на двух уровнях. Внутренняя борьба главного героя, об этом, собственно, и история, и внешние события, сюжет. Поэтому неудивительно, что причинно-следственные связи управляют и тем, и другим, помогая им подстраиваться друг под друга и создавать неразрывную нить повествования. Уровень первый. По отношению к сюжету, причина и следствие лежат на поверхности, указывая на то, какое событие логически повлекло за собой следующее. Джо лопнул блестящий красный шарик Клайда, Джо выгнали из школы клоунов. Уровень второй. По отношению к истории, причины и следствия лежат на более глубоком уровне, на уровне значения. Они объясняют, почему Джо лопнул шарик Клайда, понимая, что, возможно, его исключат. Поскольку история о том, каким образом происходящее влияет на кого-либо, например, причина, по которой Джо лопнул шарик, важнее факта того, что он его лопнул. Коротко говоря, почему несет в себе больший вес, чем что? Представьте, что существует неофициальная иерархия. Сначала идет почему, и оно управляет что? Почему причина, что следствие? Например, Джо знает, что Клайд, клоун, маньяк, и шарик ему нужен как приманка для маленького ребенка, которого он собирается заманить в темный угол цирка. Хотя Джо всегда мечтал сидеть в одной лодке с настоящими клоунами, он понимает, что никогда не сможет простить себе, если не помешает Клайду, поэтому и лопнул шарик. То есть в истории причины и следствия показывают не то, как главный герой из пункта А учится в школе клоунов, добирается до пункта Б, Уже не учится в школе клоунов. А почему он это делает? Внутренние причинно-следственные связи на уровне истории определяют развитие борьбы героя с его внутренней проблемой, которая подталкивает его к действию. Они раскрывают нам, как он осмысляет происходящее в свете своей цели и как принимает решения, благодаря которым попадает в следующую сцену. Существует старая извечная поговорка «покажи, а не рассказывай». Которая толкуется совершенно превратно и является одним из самых непонятных афоризмов о писательском ремесле. Миф. Покажи, а не рассказывай, имеет буквальное значение. Не рассказывай, что Джон грустит, а покажи, как он плачет. Реальность. Покажи, а не рассказывай, имеет переносное значение. Не рассказывай, что Джон грустит, а покажи, почему он грустит. С самого начала писателям говорят «покажи, а не рассказывай», «хороший совет». Проблема в том, что этот совет редко растолковывают, поэтому его часто неправильно трактуют и воспринимают буквально. Словно «покажи» обязательно означает визуальную картинку, взгляд снаружи, будто бы вы смотрите фильм. Поэтому, когда писатель слышит «не рассказывай мне, что Джон грустит, покажи мне это», Он часами напролет пишет, как слезы Джона проливным дождем наводнили подвал. Громадное облегчение, которое Джон испытал, освободившись от всего того, что так долго носил внутри себя, чуть не вырубило электричество и не утопило кошку. Нет, нет и еще раз нет, не надо показывать, как Джон плачет, следствие. Покажите нам, что заставило его плакать, причина. Очень часто «покажи», означает «давайте посмотрим, как разворачивается это событие». Вместо того, чтобы говорить о том, что отец Джона неожиданно отстранил его от семейного бизнеса прямо на ежегодном собрании акционеров, и Джон плакал ночами напролет, покажите нам саму сцену, где его выгоняют из компании. Почему? На это имеются две веские причины. Причина первая. Если вы расскажете о том, что Джона уволили, как об уже свершившемся факте, нам нечего будет предугадывать. Еще хуже, событие будет непонятным, то есть мы для себя ничего не вынесем, потому что не знаем, что случилось на самом деле. Но если вы покажете сцену, как Джон бежит на собрание членов правления, на котором его, разумеется, могут назначить генеральным директором, Тогда может случиться все, что угодно, «Здравствуй, напряжение», и мы это увидим. Он может уговаривать, шантажировать, петь йодлем, чтобы вернуть благосклонность отца, или же может всех удивить, заявив об увольнении первым. Тогда его слезы окажутся слезами радости. Непосредственное описание сцен, даже воспоминаний обладает большим потенциалом. Сегодня все будет потеряно или что-то приобретено а та же информация, пересказанная после того, как событие совершилось. Это вчерашние новости. Причина вторая. Если мы станем свидетелями собрания акционеров, мы, скорее всего, узнаем, почему Джона уволили, что сказал его отец и как Джон на это отреагировал. Это даст нам свежую информацию об отношениях между отцом и сыном и поможет понять, кто они на самом деле, когда дело подойдет к развязке. Именно тут и скрываются подробности, которые писатели часто опускают и о которых мы говорили в главе 6. Одним словом, рассказ чаще всего отсылает нас к умозаключениям, сделанным на основе информации, которая от нас скрыта. На первом месте стоит показ того, как герои сделали эти умозаключения. Таким образом, «покажи, а не рассказывай» часто означает «покажи ход мыслей героя». Однажды я работала с писателем, чей герой Брайан все время клялся, что никогда не совершит какого-нибудь поступка, а потом без каких-либо видимых причин все-таки его совершал. Это полностью подрывало правдоподобие Брайана, и я посоветовала писателю показать, как его герой принимает решение. Через некоторое время я получила от него рукопись, где было полно таких пассажей. «Брайан, милый, Пожалуйста, я знаю, что ты поклялся никогда больше не заводить собаку после того, что случилось с Ровером, но я видела в приюте такого милого какапу, что скажешь. Брайан присел на диван, задумчиво уставившись в окно и поклаживая подбородок. Шли секунды, наконец он вздохнул и сказал. Ладно, солнышко, поехали в приют. Пока я не прочла шесть или семь подобных описаний, мне даже в голову не пришло, что писатель вообще-то последовал моему совету. Конечно, он показал, как Брайан принимает решение. И, конечно, это было совсем не то, что имела в виду я. Я говорила о ходе мыслей героя, о причинах, которые побудили его передумать. Очень часто «покажи, а не рассказывай» относятся к внутренней логике героя. То есть не рассказывай мне, что Брайан передумал, покажи мне, как он пришел к этому решению. Но может ли «покажи, а не рассказывай» вообще когда-нибудь относиться к описанию физических действий? Естественно, может, особенно в следующих двух случаях. Случай первый. Мы уже знаем почему. После мучительной сцены, где Брендер рвет отношения с ничего не подозревающим Ньюманом, писатель может заменить фразу «Ньюман загрустил» на визуальное изображение, которое передаст его печаль. Герой может заплакать, опустить плечи, у него может дрогнуть голос, он даже может свернуться калачиком на полу и хныкать. Но самое главное, что бы Ньюман ни делал, это должно сообщать нам чего-то, чего мы еще не знаем. Может, мы потрясены, что такой взрослый и сильный мужчина, как Ньюман, способен плакать. Наверное, он чувствительнее, чем нам раньше казалось. Или, может, Ньюман делал вид, что ему все равно, но когда мы видим, как он снег, мы понимаем, что он притворяется. Случай второй. Когда мы имеем дело с исключительно визуальным объектом. Как однажды сказал Чехов, не рассказывайте мне, что луна светит, покажите мне отблеск света на разбитом стекле. Тем не менее, рискну добавить, что если мы видим отблески света в разбитом стекле, это стекло должно появиться по важной для истории причине, буквальной, чтобы кто-то на него наступил, или фигуральной в качестве метафоры, порезанной в клочья души Ньюмана, когда Бренда сообщила ему о разрыве. Тест «Подкрепи слова делом». Поскольку история изнутри и снаружи крутится вокруг того, добьется ли герой своей цели, каждый поворот причинно-следственного колеса, полный или неполный, должен приближать героя к конечной точке. Каким образом? Постоянно отсекая то, что стоит у героя на пути, будь это серьезные причины или притянутые за уши рассуждения, пока часы не покажут время сейчас или никогда. Это как игра, где нужно под музыку бегать вокруг стульев, только причина, по которой убирается тот или иной стул, уникальна. Это не бессмысленное заявление, потому что каждая причина и каждое следствие, связанное особым образом и вполне логично, влекут за собой следующее причину и следствие. Каждое решение в одной сцене проверяется действием в другой. Иными словами, каждая сцена делает следующую сцену неизбежной. Назовем это тестом «подкрепи слова делом». Всякий раз, как главный герой думает «да, это правильный выбор, и вот почему», история ухмыляется и говорит «да неужели? Докажи». Вот пример, который будет понятен всем. День благодарения, и вы очень сильно объелись. Вы с трудом снимаете одежду, которая еще недавно сидела свободно, Сейчас вы забиты под завязку и вам нехорошо. Вы торжественно клянетесь, что завтра воздержитесь от лишних перекусов. Есть же у вас, в конце концов, сила воли. Вы уверены, что сможете достичь своей цели, особенно если учесть, что в данный момент вас буквально тошнит от мыслей о еде. Вот то, о чем я говорила. Действие, реакция, решение. Наступает утро. Какое-то время вы спокойно следуете своему плану. И вдруг... Накануне такое вам и в голову не могло прийти, вы чувствуете голод. Таким образом, вчерашнее решение испытывается сегодняшними действиями. Как вы поступите? Если вы хоть немного похожи на меня, вы решите, что полнота – это ваш способ бороться с общественными нормами и ограничениями, и будете наедаться досыта, пока и без того объемные эластичные штаны не станут вам малы. Тогда вы принимаете решение, что завтра утром первым делом разузнаете, что такое бандажирование желудка и покрывает ли его ваша медицинская страховка. Ставки растут, не правда ли? Мощная катапульта. Чтобы гарантировать, что ставки все время повышаются, Вам необходимо убедиться, что каждая ваша причина обладает достаточным количеством огневой мощи, чтобы повлечь за со собой следствие, которое неожиданно, но обязательно логично, с грохотом взорвется. Например, в фильме «Выпускник» последнее, что хочет сделать Бенджамин Бреддек, это пойти на свидание с Элейн, дочерью миссис Робинсон. Поэтому, когда его родители принимаются настаивать на этой встрече, он придумывает план. Он будет Так грубо вести себя на свидании, что Элейн больше никогда не захочет его видеть. Что ж, проблема решена. Вооруженный своим решением, он приступает к действию. Его план срабатывает идеально, но неожиданно происходит взрыв. Он влюбляется в Элейн, которая к этому моменту совершенно от него отдалилась. Одним словом, решив одну проблему, он создал себе еще большую. И тогда он принимает следующее решение. Найти способ влюбить в себя Элейн, не задумываясь, что он ответит, если она спросит его, как он потерял девственность. Помимо этого, вам нужно убедиться, что каждая сцена следует правилу действия, реакции, решения, чтобы создать максимум напряжения и повысить шансы героя. В начале сцены хорошо бы спросить себя, что хочет мой герой, чтобы произошло в этой сцене. Установив это, спрашиваем себя дальше, что сейчас на кону? Чего герою будет стоить достижение его цели? Вооруженные этой информацией, вы можете приступить к написанию, собственно, сцены. Когда вы ее закончите, прежде чем обращаться к следующей сцене, задайте себе следующие вопросы. Главный герой изменился? В начале его чувства должны быть одними, а в конце другими, и часто совершенно противоположными. После того, как герой взвесил все «за» и «против», осознал, что накануне и принял решение, и изменилось ли его видение ситуации по сравнению с тем, что мы имели в начале сцены. Знаем ли мы, почему он принимает именно то решение, которое принимает? Понимаем, как он пришел к этому определенному умозаключению, даже если решение и особенно его рассуждение выглядят сомнительно. Видим ли мы, как изменилась его оценка происходящего и как он пытается привести свой план в соответствие с ней? Заметьте, что внутренние реакции главного героя на происходящее не только намекают на то, что случится дальше, но и придают всему значение. Я обращаю на это так много внимания, потому что часто именно из-за отсутствия внутренних реакций персонажа история безвозвратно улетает на юг. Что-то происходит, но мы понятия не имеем, как это влияет на героя или что он из этого выносит. Поэтому событие не оказывает на нас эмоционального влияния, а значит, у него нет огневой мощи. Поскольку причина внешних действий не ясна, мы не знаем, что это за событие и что нас к ним привело. Хотя что-то и происходит, история отправилась в отпуск. Причина и следствие не делают историю предсказуемой. Не унывайте, мои советы не сделают вашу историю безнадежно предсказуемой. Несмотря на то, что с того момента, как покачнулась и упала первая кость домино, траектория, по которой будет двигаться ваше повествование, предопределена, история по-прежнему непредсказуема. Освоив, как правильно выстраивать внешние и внутренние причинно-следственные связи, вы можете хорошенько подразнить читателя, и это ему понравится. Вот четыре способа, которые вам помогут. Способ первый. Правильно выстроенные причинно-следственные связи позволят вам обратить внимание читателя на непредвиденные препятствия, которые необходимо преодолеть персонажу и то, что он делает в действительности. Помните, какой силой обладают противоречия. Всегда существуют противоборствующие желания, страхи и, как следствие, выбор. Прямо как в жизни, ничего не дается просто так. Способ второй проявление силы воли. Только то, что кто-то мог бы что-то сделать, еще не означает, что он или она это сделает. Существует множество различных реакций и решений, которые могут быть вызваны определенным действием, даже если в конце, когда откроется вся правда, упомянутые реакции и решения задним числом покажутся единственно возможными для данного героя. Одним словом, то, что раньше мы считали свободной волей, Оглянувшись назад, мы начинаем воспринимать как судьбу. Способ третий. Как и мы, герои славятся тем, что неправильно истолковывают знаки и бросаются сломя голову в совершенно ошибочном направлении. Любая серия телесериала «Я люблю Люси» тому пример. Способ четвертый. Помните, какие козыри писатели любят прятать у себя в рукаве? Предоставление новой стратегической информации может изменить то, как герой понимает происходящее, не говоря уже о том, как с этого момента читатель начинает толковать мотивы героя. Заметьте, что поскольку историю двигает внутренняя борьба главного героя, всевозможные сюжетные повороты определяются его попыткой получить как можно больше, отдав при этом как можно меньше. Прямо как в реальной жизни, мы подробнее разберем это в следующей главе. От этого ситуация становится только хуже. В конце концов, герой может нажить себе неприятности множеством разных способов. Наша главная цель – заранее определить мотивацию героя, чтобы в тот момент, когда с ним что-то случится, читатель одновременно и удивился, и расслабился. Ну, конечно, говорим мы себе, это было очевидно. А что происходит, если история не основана на законе о причинно-следственных связях? Ответ отрезвляет. Причина без следствия. Что тогда будет? Предположим, писателю нужно вытащить своего героя из затруднительного положения. Для этого он изобретает сценарий, где герой спасен, но вскоре об этом забывает, ни на секунду не задумавшись о том, что введение какой-либо ситуации или персонажа для решения проблемы формирует у читателя определенные ожидания, которые никуда не деваются. Чтобы предугадывать события, Нам свойственно выстраивать схемы. Это мы детально разберем в главе 10. Знакомые схемы безопасны. Отклонитесь от привычной схемы и, пожалуйста, как будто робот из затерянных в космосе говорит нам «Опасность, Уилл Робинсон!» И вот вы уже завладели нашим вниманием. Такое отклонение далее превращается в призму, с помощью которой мы особым образом преподносим события. Например, предположим, что Рональд Снисходительный начальник Барбары, который, к тому же еще и бабник, настаивает на том, чтобы подвести ее домой после сверхурочной работы. Она смущена, но соглашается, ей нужна работа. Они подъезжают к ее дому, и она вздыхает с облегчением, однако проблемы начинаются в тот миг, когда Рональд стремительно выпрыгивает из своего огромного черного джипа, чтобы открыть Барбаре дверцу. Заметив его развратную ухмылку, она заверяет его, что дальше справится сама. Но Рональд держится стойко. Ему и в голову бы не пришло оставить в одиночестве беззащитную женщину, пока он не проверит ее дом и не убедится, что там нет злоумышленников. Объявив это, он крепко прихватывает Барбару за талию, и она понимает, что ей нужно срочно что-то предпринять. Получается, автору нужно спасти Барбару и при этом не обидеть Рональда. Поэтому Барбара поворачивается к начальнику со сдержанной улыбкой и мурлычет. «Нечем беспокоиться, я сама могу за себя постоять». Конечно, с 2006 года, когда я еще работала снайпером в спецназе, я немного подрастеряла форму, но уверена, что до сих пор могу поразить движущуюся мишень, где бы она ни была в пределах полумили, да хоть бы и там, где вы сейчас стоите. И начинает копаться у себя в сумочке. У Рональда нет желания узнать, что она сейчас достанет. Револьвер 38-го калибра или ключи от дома, так что он бросается к своему безопасному и внушительному хамеру, запрыгивает внутрь и поспешно уезжает. Проблема решена. Однако, начиная с этого момента, читатель будет ждать событий, которые заставят Барбару вытащить револьвер и спасти положение или признаться, что она ничего не знает о спецназе. Кажется, она вычитала это слово в одном из романов Тома Клэнси. Но это еще не весь ущерб, причиненный истории. Растущие ожидания, не имеющие ни малейшего отношения к повествованию, полностью переворачивают то, как мы толкуем все события, которые будут происходить. Предположим, что история Барбары – это необременительный роман, где главная героиня пытается убедить Кайла, молодого врача-идеалиста, сердце которого она хочет покорить, что у нее нет интрижки с противным начальником Рональдом. Проблема в том, что когда она упоминает о своем прошлом в спецназе, возникает совсем другая история, куда более серьезная, поскольку большую часть удовольствия мы получаем, пытаясь выяснить, что происходит. Читатели сами начнут выдумывать возможное развитие событий, и вам нужно, чтобы их вариант продолжения имел хоть какое-то отношение к той истории, которую вы рассказываете. Вы же не хотите, чтобы читатель подумал, «Ого, если Барбара в самом деле из спецназа, то почему она работает секретаршей в компании по производству удобрений? Да еще и на такого аморального типа, как Рональд! Они что, делают бомбы из удобрений? А этот ее парень Кайл? Не слишком ли старательно скрывает он свое прошлое? Да, он утверждает, что работает в организации «Врачи без границ», но, может, у него на стороне есть небольшой наркобизнес? Всякое бывает. И читатель уже отключился от вашего текста и погрузился в размышления, о которых вы и подумать не могли, даже в самых смелых фантазиях. Любая информация, которую вы добавляете в историю, как капелька краски, упавшая в миску с чистой водой, она растекается и окрашивает всю воду. Как и в жизни, новая информация заставляет нас переоценивать значение и эмоциональный вес прошлого и смотреть на будущее свежим взглядом. В истории эта информация влияет на то, как мы истолковываем все происходящее, как мы воспринимаем каждую деталь и вызывает особые ожидания по поводу того, что может случиться в следующих главах. История увлекательна для нас из-за ощущений, которые мы испытываем, когда устанавливаем подобные связи. Поэтому хорошо, когда в ней есть что связывать. Когда связывать нечего, когда писатель неосознанно вводит новую информацию, которая не имеет никакого отношения к его задумке, история в голове у читателя движется в направлении совершенно отличном от вашего. Поэтому хотя писатель и может забыть, что Барбара вроде как из спецназа сразу же после того, как уедет Рональд, читатель об этом не забудет. Именно это подтолкнуло Чехова написать Щукин. Если в первой главе говорится, что на стене висит ружье, то во второй или третьей оно должно выстрелить, если оно не будет стрелять, то нечего вешать его на стену. Это как математика, только лучше. Необходимость всегда выстраивать причинно-следственные связи может напугать писателя. Как сохранить целостность? Как убедиться, что вы не сбили читателя с толку? Как говорит гарвардский профессор Дэниел Гилберт, У всего есть причина и следствие. Так давайте попробуем преобразовать это в старое, доброе и очень простенькое математическое уравнение. Но для начала еще раз вспомним все, что мы уже знаем о законе причинно-следственных связей и о том, для чего они нужны в нашем повествовании. Каждая сцена должна каким-то образом быть следствием решения, принятого в предыдущей сцене. Двигать историю вперед посредством реакции персонажей на происходящее. Делать следующую сцену неизбежной. Что-то нам сообщать о характерах персонажей, облегчая понимание мотивов, которые кроются за их действиями. Это значит, что вы должны задать себе следующие вопросы, чтобы судить, является ли определенная сцена частью длинной цепи причин и следствий. Несет ли в себе сцена какую-то крайне важную информацию, без которой одна из последующих сцен не будет иметь смысла? Есть ли у нее понятная причина, которую видит читатель, даже если настоящая причина происходящего раскроется потом? Она помогает понять, почему герои поступают так, а не иначе. Она вызывает у читателя ожидания особых неминуемых событий. А теперь перейдем к математическому уравнению. Оценивая значимость каждой сцены в истории, спросите себя, «Если я это вырежу, изменится ли что-нибудь в последующих сценах?» Перефразирую немного Джонни Кокрона. «Если ответ нет, то действуйте». Эй, я не говорила, что будет просто. Никто не вкладывает в свою историю душу и сердце лишь за тем, чтобы сделать пару лирических отступлений. Почему остановки смертельно опасны? Подумайте о последней прочитанной книге, которая вас зацепила. Помните ощущение в животе, когда вы без остановки читали страницу за страницей и стремление узнать, что произойдет дальше? Вы инстинктивно поддались этим ощущениям. Таким образом, мозг заставляет нас читать и читать, пока он выискивает информацию, которая может ему пригодиться. Ладно, представьте, что история – это машина, которая мчится со скоростью 100 км в час. Вы наслаждаетесь быстрой ездой, вы с историей единое целое. Затем писатель краем глаза замечает прелестный цветущий лук. Он ударяет по тормозам, а вы бьетесь головой о лобовое стекло, в то время как писатель выпрыгивает из машины и радостно бежит на лук порезвиться. И все это ради одной секунды восторга, потом он снова готов ехать. Но поедет ли история с той же скоростью? Нет, потому что он только что ее остановил, а значит, как бы он вас ни уговаривал, история не двинется с места. Скорее всего, она уже не вернет прежнюю скорость, еще и потому, что вы автору больше не доверяете. Он уже остановил историю безо всякой причины. Кто сказал, что он не сделает этого снова? К тому же остановка разорвала цепь причин и следствий, и вы уже не совсем понимаете, что происходит. Нет, возможно, вы еще пытаетесь выяснить, как этот лук связан с повествованием, но оказывается, что он вообще не имеет к нему отношения. В итоге вы стали меньше обращать внимание на то, что написано на страницах, поэтому можете упустить ту самую деталь, которая способна снова разогнать историю. Вот почему, друзья мои, когда дело доходит до остановок, каким бы жестким это ни показалось, вы должны уничтожать их, пока они не уничтожили вашу историю. Подозреваю, что именно это имел в виду Марк Твен, когда сказал «Хорошая история сделана не из того, что в ней есть, а из того, чего в ней нет». Нужно оставаться очень бдительным, потому что остановки бывают всех форм и размеров. Они могут прикинуться неуместными воспоминаниями, побочными сюжетными линиями, которые вообще не связаны с историей, но могут оказаться совсем незаметными. Остановка – это любая ненужная информация, мы просто не знаем, что с ней делать. Вооружитесь пониманием того, что у всего в истории должна быть своя причина. В историю можно включить только то, что читателю нужно узнать именно сейчас, но при этом нельзя нарушать причинно-следственные связи. Таким образом, после написания каждого маленького отрывка, вы должны строго спросить у себя, и что? Если не спросите вы, спросит читатель. Тест? И что? Когда вы спрашиваете себя, И что? Вы проверяете отрывок истории на значимость. Эта информация нам нужна? В чем смысл? Как она двигает историю вперед? Каким последствиям она приведет? Если вы можете ответить на все эти вопросы, отлично. Но довольно часто ответ, хм, да никаким. Например, представьте, что в фильме «Эта замечательная жизнь» неожиданно появляется сцена, где Джордж Бейли учится удить рыбу. Вы хватаетесь за голову и думаете, и зачем мне это знать? Может быть, вы даже попробуете истолковать эту сцену как метафору, что-то вроде старой поговорки, научить человека ловить рыбу, и он сам себя прокормит. Размышляя над этим, вы, скорее всего, пропустите момент, где дядя Билли заворачивает восемь рыбин в газету и случайно роняет их Поттеру на колени. Так что вы еще долго ничего не будете понимать, Таким образом, даже если Джордж замечательно провел время на рыбалке, нам не нужно об этом знать. Эта сцена провалила тест «И что?» без сомнений. Именно поэтому Фрэнк Капр очень мудро решил не включать ее в фильм. А что насчет вашей истории? Шагает ли она порой по направлению к интересным, но ненужным местам, мешая читателю чувствовать и видеть причинно-следственные связи? Почему бы не взять красную ручку и не пройтись по этим местам? Не стесняйтесь. А пока вы рвете на клочки и жжете лишнее, вам может пригодиться совет Сэмюэла Джонсона. Перечитывайте все, что написали, и когда бы вам не встретился отрывок, который вы считаете особенно прекрасным, вычеркивайте его. Глава восьмая. Основные идеи. Ваша история с самого начала выстраивается на причинно-следственных связях, Так что каждая сцена является следствием предыдущей. Это как выстраивать кости домино в линию. Вы толкаете одну, и все они одна за другой падают, как будто каждая сцена проверяет на деле решения, принятые в предыдущей. Крутятся ли все причинно-следственные связи вокруг приключений главного героя, главного вопроса, который поднимает история? Если нет, то вычеркивайте. Это проще простого. Двигает ли внутренняя причинно-следственная линия главного героя внешние события, сюжет? Нам не интересно читать про ураган, про падение фондовой биржи и даже про инопланетян, захвативших Землю, пока это напрямую не касается приключений главного героя. Когда ваш герой принимает решение, понятно ли, как он к нему пришел, особенно если он меняет свое мнение? Не забывайте, то, что вы знаете, о чем думает герой, не означает, что это знает читатель. Следует ли каждая сцена правилу действие, реакция, решения? Это как счет 1, 2, 3 в вальсе. Вбейте этот ритм себе в голову. действие реакция, решения. И используйте его для создания движущей силы. Можете ли вы ответить на вопрос «И что?» по поводу каждого эпизода в истории? Постоянно задавайте себе этот вопрос, как четырехлетний ребенок, и в тот момент, когда вы не сможете на него ответить, знайте, что вы натолкнулись на прелестное описание, на лирическое отступление, называйте его как угодно, но это отправит вашу историю в свободное падение.